Глава 65. Ева. После того, как мои глаза привыкают к темноте, мне удается привести дыхание в норму. Я вижу, что нахожусь на полуподвальном этаже фолли. Это еще одна круглая комната, подобная той, что сверху. Холодная вода из болота заполняет нижнюю часть помещения, примерно на метр от пола. Здесь всего одно окно, расположено оно предположительно выше уровня воды снаружи. Слишком высоко, мне до него не достать. Я не в воде, а на каменных ступенях, но так замерзла, что едва ли могу думать. Я все еще продолжаю сильно дрожать. Если я не найду выход, то заработаю гипотермию. Я утрачу способность разумно мыслить, пользоваться собственными пальцами. Я умру. Кричать смысла нет. Он сделал это преднамеренно. Когда меня в конце концов найдут, я буду уже мертва. Глупая Ева решила отправиться в Фолли зимой. Подумать только. И еще спустилась на полуподвальный этаж не проверив замок на двери. Нейт подтвердит, что я говорила о том, что собираюсь отправиться сюда. Неописуемо холодно. Мне нужно соображать побыстрее, пока я вообще на это способна. Если я выберусь из фолли, то, возможно, смогу вернуться к дому через болото. Дорогу я запомнила. Если мой мозг и мои ноги не откажут, а Нейт правильно указал направление, то шанс у меня есть. Он этого не ожидает. Уже стемнело. Никто не сможет отсюда выбраться и пройти через болото, не зная, куда идти. Я снова пытаюсь открыть дверь, дергаю ее, тяну, стараюсь зацепиться пальцами за края, колочу по ней со всей силы. Ничего, даже не шелохнулась. Я смотрю на окно. Оно не застеклено и достаточно большое, чтобы я могла из него выбраться. Но оно расположено гораздо выше моей головы. Мне до него не дотянуться, а стена под ним совершенно гладкая. По ней не взобраться. Выхода отсюда нет. Я опускаюсь на ледяные ступени и гадаю, через сколько времени умру. Я думаю о том, как расстроится Маркус. Думаю, что и Грегори с Делой тоже расстроится, несмотря на то, что я наговорила Грегори в последнюю нашу встречу. А Мэри не получит никаких денег на приют для животных. Потому что я, конечно же, не составила завещание. Надеюсь, она найдет способ не закрывать приют без меня. Я никогда больше не потискую глицинию. Я никогда толком не узнаю Зака. Я представляю себе жизнь, которую я могла бы иметь. В которой я честно рассказываю о своей лицевой слепоте и ни от кого не прячусь. Я в полной мере остаюсь самой собой и могу позволить себе любить и быть любимой. Я заставляю себя встать. Я хочу эту жизнь. Я не могу сдаться. Уровень воды в этом помещении гораздо ниже, чем в болоте снаружи. Вероятно, его специально укрепляли, когда строили. Чтобы на этот полуподвальный этаж не просачивалась вода из болота. Поэтому за прошедшие годы здесь ее так мало набралось. Я вспоминаю игру Джозефа о между различными уровнями замка, где пускают и выпускают воду. Если мне удастся найти способ пустить сюда воду, чтобы ее уровень сравнялся с уровнем воды снаружи, то мне, вероятно, удастся доплыть до окна. А затем я вижу что-то странное на стене под окном выше уровня воды внутри. Похоже, там в стене нет одного из кирпичей. Но вода не затекает снаружи. Я не понимаю, почему. Может, просто куда-то делся кирпич с внутренней стороны, а камни с внешней стороны остаются на месте. На самом деле вода немного просачивается через это отверстие, и, судя по всему, так она и могла сюда попасть. Пусть и набиралась очень медленно. Мне нужно осмотреть это место, хотя меня ужасает сама мысль о том, что нужно снова погружаться в воду, Если я это не сделаю, я умру. А ему все сойдет с рук. Я спускаюсь в воду и продвигаюсь к недостающему камню. Вода мне всего лишь по пояс, но она такая ледяная, что я с трудом дышу. Когда я, наконец, добираюсь до этой стены и ощупываю место вокруг недостающего камня, мои руки почти ничего не чувствуют. Может, я смогу вытолкнуть тот кирпич, который находится снаружи? Я нащупываю камень и толкаю его. Ничего не происходит. Я опираюсь ногой о неровную плиту на залитом полу и давлю на него со всей силы. Я поранила кисть и вижу, как капельки крови струятся по моей мокрой руке. Но кирпич все же чуть сдвигается с места и внутрь начинает поступать больше воды. Я собираюсь силами и еще раз его толкаю. И поток воды снова увеличивается. Я задыхаюсь, а мои кисти и стопы каким-то образом одновременно и онемели и дико болят. Я понимаю, что если пущу воду внутрь и при этом не смогу выбраться из окна, то уровень воды дойдет до верха ступеней. Я не смогу выбраться из воды, и я быстро умру. Может, это лучше, чем умирать медленно. Только таким образом шансы, что меня смогут спасти Маркус и Сирена, стремятся к нулю. Я в замешательстве. Может, лучше подождать.